На шпалерной. Спустя несколько дней маме разрешили с ним свидание, на которое она брала с собой и меня. На выяснение ошибки ушло около месяца. После выхода из тюрьмы папа был переведен на другую работу». К раскулачиванию в попадине он никакого отношения не имел, но коммунистов стали мобилизовывать, и вскоре папа был отправлен на раскулачивание... Сибирь. Из разговоров окружающих яствовало, что классовая схватка в деревнях переросла в настоящее сражение. Кулаки убивают из-за угла, могут сжечь живьем. В самый разгар таких пугающих разговоров отец и уехал. Письма от него приходили редко. Мама нечела. Навещавшие маму друзья также тревожились за отца. Меня просто ошеломила прислана из Сибири папина фотография. Я его не узнала. Он отпустил бороду, выглядел необыкновенно измученным и худым. Пробыл отец в Сибири около года и вернулся оттуда действительно каким-то другим, совсем замкнувшимся. По обрывкам фразы, главное, по некоторым его, а логичным, казалось... Поступкам можно было заключить, что он в те годы жил сложной внутренней жизнью, разрываясь между велениями партийного долга и простой человечностью. Не знаю, что ему стало понятно в Сибири, но, возвратившись оттуда, он забрал в Ленинград и прописал у себя двух сыновей попадинского раскулаченного дяди Гриши, старшего Колю и моего милого сверстника Володю. Колю устроил на работу, на рабфак, после чего тот поступил в институт. В полном согласии с м а м и н ы м желанием позже родители прописали к нам уже на другой квартире троих детей второго раскулаченного дяди Коли, Марию, Феофана и Шурика. Не вспомню, почему и каким образом я оказывалась вместе с отцом на заседаниях или собраниях, но хорошо помню его восседавшим в президиуме. Как загипнотизированное смотрела я на его нахмуренное, чем-то недовольное лицо. Скорее всего, это была даже гримаса неприятия, которую я ни при каких других ситуациях не замечала». То и дело, в родительских разговорах стало возникать слово «чистка». Очередное эпохальное обозначение прочно прописалось в их лексиконе. «Чистка» означало, что там, где папа работает, происходит очередная проверка социального происхождения, выяснение, есть ли за границей какие-нибудь родственники и так далее. На последний вопрос вопрос. п а отвечал «Есть», поскольку в Риге жили бабушка и сестры. Кого-то из партии периодически вычищали, что вызывало дома множество толков. Вкус к доламыванию старого быта искал себе продолжение в новых формах разрушения. По ходу жизни менялись отношения среди фронтовых друзей отца. У одних вспыльчивые прожектерские упования д д в а а ц т ы х годов уступали место более трезвым оценкам, у других они непредсказуемым образом переродились. Обозначившееся материальное неравенство сказывалось даже на внешнем облике старых знакомых. В тех же фронтовых шинелях приходили к нам Тихонов и Красовский, зато один из прежних друзей, был переведен в Москву, в Кремль. Его наезды в Ленинград превращались в сущее празднество. Он привозил такие вкусные вещи, о которых мы просто не имели представления. Например, хурму, которая была тогда заморской редкостью, икру, ветчину. Обещая хорошо устроить, Шлемович и отца уговаривал переехать в Москву. Но папа наотрез отказался. «Из Ленинграда никуда не уеду. Трудности дело временное. В том, чтобы их одолеть, вижу свое назначение». Самым близким товарищем отца был Иосиф Антонович Курчевский. Папа давал ему рекомендацию в партию. Назначенный на пост директора завода имени Козицкого, Курчевский соблазнил отца стать его заместителем. Немаловажную роль в согласии принять предложение сыграло, думаю, обещание «отдельной квартиры».